Глава сороковая Зайдя по гиперболе снизу вверх, Санчо двинулся в направлении сотни раз обрисованного и обознанного созвездия Ориона. «Каброн, исходя из прошлых неудачных попыток входа в лабиринт Земли, нам следует отойти подальше от этого мертвеца и, приближаясь к нашему острову, постепенно подниматься ввысь». Вероятность того, что мы войдем в торец лабиринта, будет намного выше. Ты как всегда прав, если подниматься здесь, скорее всего снова упремся в вертикаль. И опять будем тыкаться туда-сюда до старости. А попить и пожрать тут нечего. Будем двигать по кривой и посмотрим, что нам это выдаст. Если у нашего лабиринта есть торец, то мы в него стопудов войдем. Либо опять воткнемся в стену. Радует лишь то, что это созвездие я уже никогда и ни с чем не перепутаю. Ну а заблудимся, так сгинем ближе к дому. Несмотря на всю безысходную унылость, находиться в серой зоне было намного интересней. Миновала почти неделя, как Санчо покинул зримое пространство, и теперь, не дожидаясь темноты, корабль потихоньку двигался, осторожно прощупывая окружающее пространство. За вертикальной скоростью «Разящего» Санчо следил при помощи своей тушки. Набирал определенное количество газа в скафандр и, расправив крылья, осторожно сходил с борта, следя за тем, куда идет «Разящий» — вверх либо вниз. Корабль потихоньку поднимался. Конечно, эти эксперименты были скорее условными, но серая зона не прочистилась, а созвездие вспыхивало все ярче и ярче, обозначив прошедший день. Это явление означало, что корабль свободно шел горизонтально вверх. Что-то идем-идем, а их все нету и нету. Неужели они так далеко и высоко? Действительно. Учитывая то, что, будучи над водой, мы почти весь световой день стояли, мы уже должны быть над островом. Что ж тогда, заблудились? Может, потеряли силу тяжести и перешли в другую плоскость? Где моя гора? Но ведь созвездие находится в том же направлении, где и в первую серую ночь мы не должны были сбиться, и тем более невозможно изменить плоскость, двигаясь, не совершая головокружительных кульбитов. Так а где же эти долбаные звезды с долбаным островом? Что это? Внезапно. Привычные уже за несколько месяцев редкие механические скрипы нарушил неизвестный звук, остро резонувший капитана по завядшим эхолокаторам. Неужели нащупали стены? Да нет, ничего не видно. Может, что отвалилось от корабля? Санчо стал обхаживать разящие, осматривая борта. Арбалеты? Да нет, не похоже. Звук походил на какой-то всплеск неподалеку. Точнее, это был не звук, а что-то похожее на волну, ощутимо задевшую среднее ухо. «Надо быть повнимательнее, а то как шарахнемся в стену. Вдруг я лечу со скоростью пули», — подумал Санчо, прыгая за борт. Облетев корабль и ничего не обнаружив, он вернулся на мостик и принялся морить червяка, как снова уловил уже знакомое волнение. Подбежав на нос, он уселся за баллисту и стал осматривать пространство перед собой. «Что это за херня?» Санчо увидел, а потом услышал, как мимо корабля пролетела белесая бесформенная масса. Она была небольшая в размерах и словно облако, гонимое ветром, изменяла форму. Кто-то тут ползает вокруг корабля. Не хватало мне еще сраных облаков тут для полного счастья. «Каброн, необходимо приготовиться к худшему!» «Скорее всего, мы куда-то дошли!» «Верно мыслишь, верно!» Санчо побежал за оружием, нацепил перчатки и пристегнул боевые штаны. Уже довольно долго наблюдая за тем, как мимо корабля проносятся непонятные облака, Санчо отметил, что облака эти разные по размеру, отличаются по цвету и, что самое интересное, они видят и огибают препятствия перед собой. Да, эта хрень летела на корабль, но в последнюю секунду чудесным образом отвернула в сторону. Санчо было хотел в них пострелять, но потом передумал. Ну его нафиг. Что-то их все больше и больше становится. Соберутся в одну большую тучу и как дадут мне люлей. Это верно, сеньор. А вы заметили, что белых намного больше? Заметил. Как же их не заметишь? Одни белые. Да, и позвольте еще одно наблюдение. Белые летят вверх, а темные горизонтально. Ага, как-то они не дружно. Опа! А вот и туча. Похоже, что прямо по курсу грозовой фронт. Да какой-то маленький для фронта, но то, что это их не папка, это точно. Впереди сквозь серость виднелась большая, черная, мерцающая красно-зелеными полосами туча. Сеньор, фронт быстро приближается. В избежание ненужных нам проблем необходимо уйти с курса. «Давай, давай, резче! Лучше посмотреть на это чудо с безопасного расстояния!» Санчо подбежал к генератору, подкинул камней и подбил угли в очаге. Затем полностью открыл задвижку заборной горловины, запрыгнул в пилотское кресло и, благодаря месячным тренировкам, уже почти автоматически натянул правое крыло разящего на шпиль. Дернув за канаты форсажных клапанов, он почувствовал толчок, разящий, накренившись на сторону, резко пошел вправо. Отвязав крыло и перекрыв форсаж, Санчо слез с кресла и побежал на левый борт наблюдать за тучей. «Да что ж это за хреновина такая?» Туча, вопреки расчетам штурмана, становилась все ближе. «Теперь это была уже не туча, а что-то мелькающее и разорванное, и оно приближалось». Санчо быстро запустил двигатель, установил шестую крутящую позицию и опять открыл форсаж. «Все, не могу больше крутить», — обернувшись, он узрел. Огромная сияющая чернота, словно расплавленный битум, перекатывается рядом. «Ну что, открываем верхний клапан и камнем вниз?» — спросил он у притихшего штурмана. Но тот, спрятавшись в пятке, читал стишки про грозу в начале мая. «Японская богоматерь! Карапучила тебя задери! Приготовиться к бою, солдат!» «Хватит сопли наматывать!» Капитан нацепил шлем, выхватил плетку и потянулся к органу управления аварийной посадкой. Но побег не удался. Разящий заволокло черной пеленой, и человек застыл, словно в ступоре. «Что за ерунда?» Чувствуя, как все вокруг застыло и как что-то странное проникло в его нутро, Санчо все пытался дотянуть руку к аварийному рубильнику. Странная теплота отпустила туловище и теперь сконцентрировалась в голове. Напуганный, рвущий мышцами Санчо, мог лишь мысленно материться и ворочить глазами, наблюдая лишь тысячи разноцветно протекающих прожилок вокруг себя. «Тварь! Что ты за тварь такая? Убирайся прочь из моей башки! Это мой корабль, и все тут мое! Вон из моей собственности!» Санчо очнулся. Тихо, никто не кричит, и темно. «Что это было? Я что, уже сдох?» «Ты...» «Я, я! Что я?» «Жалкий червяк!» В тяжелом дребезжащем голосе послышалось удивление. «Как? О, какой силой, жалкий червяк! Наполним, как смог обуздать древо бытия!» «Как, как? Мимо пробегало, вот и обуздал!» «А чего на него смотреть?» – ответил герой после короткой паузы. «Пробегало мимо? Что? Древо?» «Ха-ха-ха-ха! Древо бегало мимо! Ха-ха! Ха-ха-ха!» «Чего смешного-то?» «Я всё размышляю! Как это древо здесь? И откуда в нём столь безумные... Хм -хм, безумные размышления?» Оказалось, оказалось в древе паразит, паразит завёлся. Чего это я паразит? Совсем я не паразит никакой. Как ты здесь оказалась? Оказалось ничтожество, ничтожество. Так я и сам хочу это узнать. У кого-нибудь, кто базарит немного попроще. Что? Базар? Откуда здесь базар? Хм, базар!» Вдруг на палубе возникла чёрная фигура. Она не торопясь подходила к очагу, тяжело выстукивая каблуками. «Опа! Рептилоид, мать его!» Санчо рассмотрел при свете широкоплечию, чешуйчатую фигуру ящера со страшной рогатой головой. «Рептилоид, М -м -м, рептилоид! Его мать!» «Он что, мои мысли читает ха «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» «Как много безумства и отчаяния в твоем сознании, червяк!» Дракон провел когтями по своему оружию. «Что? Да ведь у него моя плетка! Ох ты, так он всю мою амуницию присвоил, падла!» «Да нет, все при мне», — осмотрел Санчо ноги и ремень с подвесами. «Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А ты мне нравишься, червяк!» А какое звучание мысли шикарно? Я надеюсь, что нравлюсь не как женщина, и что там за мысли шикарные у тебя? Женщина, ты давно ищешь какую-то женщину? Ну не какую-то, а с длинными ногами и большими глазами, поперхнулся Санчо. Нет, не встречал подобных созданий. Тем более в моих мирах подобных монстров с глазами нет. Обрадовал, а то у тебя миров много, с улыбкой съязвил Санчо. Ты сомневаешься в моем могуществе жалкий червяк? бабахнула как гром. Нет, нет, ни сколько! Просто у меня один, а тут уже второй, да извать меня не червяк, а Санчо Витальеро. Ха-ха-ха! Ничтожество! Назвался присвоенным именем. Ха-ха-ха, мира. Оврай ты гаразд, червяк. Я вижу тебя насквозь, твое прошлое и настоящее. Не пытайся меня обмануть, Санчо. Единственное я не вижу это как ты сюда попал, и куда лежит твой дальнейший путь. И это странно. Так я ж говорю, я и сам ничего не знаю. Может подскажете, где тут повернуть-то? Ха, -ха, -ха, ха Где повернуть? Ха-ха-ха! Говоришь, говорю! Красиво говоришь! Моё имя Ямгуи Юпанга! Большего твоё жалкое сознание не сможет воспринять! Повернуть в просторах бытия некуда! Явись ты бестелесным духом прильнуть в могущество мое. Хотя прозрачен дух, быть может, выпал шанс на собственное я, но почему ты телом здесь, червяк? Здесь, в истоках множества миров. Явился тайное мироздания. Да, я, конечно же, все понял. А куда дальше-то двигать? Как мне домой воротиться? <связь> Домой воротиться! Я не ведаю, как мне воротиться. Сотни циклов уйдут на возрождение силы, а тут жалкий червяк. ха ха ха ха Возрождение? Так ты помер что ли в своих мирах? Нет, то есть я был подло обманут и уничтожен. И теперь эта жалкая тварь, истратившая всю свою силу, господствует в моих мирах. «Но вскоре я вернусь! Я ископилю его тело и дух в пустоту!» Бедный Санчо бросил плётку и заткнул пальцами уши, пытаясь сделать так, чтобы его голова не лопнула от этого постоянно ужасного грохота. «Да, видимо, кто-то тебя сильно достал. Орёшь, как на трибуне. Что ж, чем могу, тем помогу. Всё равно мне лететь некуда, как говоришь». Червяк предлагает помощь, ха, ха ха Кому? Мне? Ты можешь помочь? Чем? Ха, ха ха ха Все, мне надо идти восстанавливать силу. Иди как шел, Санчо, и знай. Я запомнил и буду приглядывать за тобой. Ах да, я не хочу быть должным тебе. Возьми это. «Теперь это твое! Я давно превзошел эту силу и не знал, как от него избавиться! Держи!» Крикнул Ямгуи и швырнул в Санчо небольшой предмет. «Бля, я что, уснул, что ли?» Очнулся капитан, лежащим у кресла. Стянув шлем, он принялся утирать распущенные слюни. «Е-мое, кровь! Откуда столько крови?» Оказалось, что кровь шла из ушей и носа. Санчо осмотрелся по сторонам. «Кто за херня, бля? Упал и ударился башкой, что ли?» «Ямгу и юпанга! Привидится же явление Христа народу!» Он откупорил водопровод и, свесив голову за борт, омыл теплой струйкой. «Да уж, о, болтануло так болтануло!» О, а что плетка там валяется? А это что за херня? Санчо подошел к маленькой бирюзовой капле. Градина, что ли? Подобрал он предмет и потер его пальцами, ожидая, что он растает. Камень? Да какой красивый! Откуда? Неужели и правда гости были? Ямгу и Юпанга, это ж надо! Офигеть! Это что за чудище приперлось? Что-то там в истоках миров. Ни хрена не помню. Тапок в ухе вкрутил, аж кровь побежала. «Это ж надо!» Санчи никак не мог налюбоваться на камень. «Неужели я правда кого-то встретил?» «Обалдеть!» «Это что за монстр был?» «Говоришь, говорю!» «В долгу не останусь. Интересно, что это за херня красивая?» «Умник! Что он там сказал? Куда лететь?» Но штурман молчал. «Что за ерунда? Алло, алло! Прием! Первый вызывает второго!» «Как слышно, прием!» Как он не старался, но собеседником являлся лишь молчаливый Камушек. «Что ж он со мной сотворил, гад? Так и сдохну от одиночества!» «Нет, ты мне не дашь сдохнуть, моя прелесть!» Наглаживал Камушек сумасшедший. «Ладно, хорош дурковать. Надо двигать наши древы бытия дальше, как и шел. По-моему, так». Поправив броню и наладив оборудование на прежний курс, Санчо, позавтракав и пообедов принялся ужинать. Последующие несколько дней ничего интересного не происходило. Санчо, блуждая в недрах бытия, летал, разглядывал, считал пролетающие мимо плазмоиды и гонял гусей, определяя волшебные возможности своего камня. Так как умник молчал, пришлось все брать под свой контроль и с помощью волшебных слов, а также топора и лопаты, проводить множество различных манипуляций. Но, несмотря на все волшебные мантры, камушек оставался бесполезным куском древесины. Вдоволь наигравшись, Санчо решил, что Юпанга навешал ему лапши, и хотел было выкинуть камень, но передумал. Смастерил ожерелье веревочку и, как память о неопознанном явлении, повесил безделушку на шею. Но вот тебе и 20-й левел, придурок. И тут, как по волшебству, серая мгла стала потихоньку расходиться в стороны.